Когда советники передали марк -графу это предложение, он побледнел, окинул их жестким колючим взглядом голубых глаз. Нет, они не улыбаются. У них трезвые, сосредоточенные чиновничьи лица. Он судорожно глотнул, сказал, что подумает, кивнул, отпустил их. Остался один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 зло следил за лицами, не осмелятся ли его советники выдать затаенную злорадную смешку. Ах, будь жив его друг Конрад фон Тек! С тем такое недоверие было бы излишним. И легче было бы вынести все. Однако без сентиментальности. Он в двух словах изложил суть дела. Своего мнения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 Наладить финансы обеих стран, — говорил Шанна, — из собственного кармана, к сожалению, невозможно. Поэтому очень хорошо отдать ненадолго благородного скукуна Баварию, подкормиться на конюшню к дружески расположенному Габсбургу. Зато удастся получить овес, необходимый для доброго коня роля. И потом, разве есть еще выход?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 Не следует ли ему по дороге в Мюнхен, до того, как он выпит горькую чашу, сделать нечто гораздо менее горькое? Что, если он завернет в Тауферс, убедится собственными глазами, как там идут дела? Времени это возьмет немного, кроме того, чем дольше он отсрочит предстоящую ему, тем лучше.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 Она вела себя благонравно, сдержанно, скромно, пребывала почти все время в своих носилках, не показывалась. Но в уединении, скрытая занавесками, она упивалась, насыщалась своим торжеством. А та соперница сидела в замке Тироль, именовала себя марк графини Бранденбургской, герцогиней Баварской графини графиней Тирольской.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 Украшались изысканной мебелью, произведениями искусства, утварью. Стены, башни, ратуши, церкви росли. Птицы, пряное вино стали ежедневным явлением на уставленном красивой посуды, столе горожанина. И нарядничем жены мелких дворян рассказывали теперь горожанки, шелка, пышные ленты, драгоценности.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 Да благословит нашу дорогую, прекрасную Агнесу фон Флаван. На людей, ждавших ее вдоль дороги, Агнеса смотрела так же, как на дома и деревья. Приветственные клики были ей необходимы, как необходимые украшения. Она улыбалась, шествовала среди глазеющего, восхищенного населения, не глядя ни вправо, ни влево